Шатров окинул взглядом размещенные во всех углах комнаты бронзюшки, как он называл коллекцию художественной бронзы, уселся за покрытый черной клеенкой стол, на которой бронзовый краб нес на спине огромную чернильницу и раскрыл альбом. «Ух, устал я, должно быть, и старею!» Голова сидит лысеет и дуреет, Пробормотал Шатров. Он давно уже чувствовал вялость. Паутина однообразных ежедневных занятий Плелась годами, цепко опутывая мозг. Мысль не взлетала более далеко, Простирая свои могучие крылья. Подобно лошади под тяжким грузом, Она переступала уверенно, медленно и понура. Шатров понимал, что его состояние вызвано накопившейся усталостью. Друзья и коллеги давно уже советовали ему развлечься. Но профессор не умел ни отдыхать, ни интересоваться чем-то посторонним. «Оставьте! В театре не был двадцать лет, на даче отродясь не жил» угрюм отвердил он своим друзьям. И в то же время ученый понимал, что расплачивается за свое длительное самоограничение за нарочитое сужение круга интересов, расплачивается отсутствием силы и смелости мысли. Самоограничение, давая возможность большей концентрации мысли в то же время, как бы запирало его наглухо в темную комнату, отделяя от многообразного и широкого мира. Прекрасный художник-самоучка, он всегда находил успокоение в рисовании, но сейчас даже хитро задуманная композиция не помогла ему справиться с нервным перевозбуждением. Шатров захлопнул альбом, вышел из-за стола и достал пачку истрепанных нот. Вскоре старенькая физгармония заполнила комнату певучими звуками брамсовского интермеццо. Играл шатров плохо и редко, но всегда смело брался за трудные для исполнения вещи, так как играл только наедине с самим собой. Близоруко щурясь на нотные строчки, Профессор вспомнил все подробности своей необычайной для него кабинетного схимника недавней поездки.